Только теперь Роза и Бланш Вспомнили о письме их отца, генерала Симона В котором он писал о покинутом ребенке По имени Габриэль Взятом на воспитание женой Дагабера Ой. Наш Габриэль и твой один и тот же Габриэль Какое счастье! Да, деточки, да, вот, да, вот, вот Он и ваш, и мой да, да. Он принадлежит нам всем, всем. Он чудо! Твою руку, Габриэль! Еще Ах. раз в твою руку, мой храбрый мальчик! Извини уж, я не могу называть тебя на вы, ведь мой агриколь тебе брат. Аксударь, как вы добры? Еще чего не доставало. Теперь он вздумал нас благодарить. <свят> После всего, что ты для нас сделал. А знает ли моя приемная мать о вашем возвращении? Ай, пять месяцев назад я писал ей об этом. Но я писал, что еду один. А? Она все еще живет на улице Брис, ведь там. Там родился мой Агриколь. Да-да-да, она живет все там же. Значит, она получила мое письмо. Я хотел ей написать из тюрьмы в Лейпциге, да не удалось. Как из тюрьмы? Вы были в тюрьме? Да, и мы бы до сих пор там сидели в тюрьме, если бы ни одно обстоятельство, заставившее меня поверить в чертей. Ну, в смысле, то есть в добрых все-таки чертей. Как это? Да, это трудно объяснить, так как я сам тут ничего не понимаю. Ну, вот эти девочки считали себя в этом деле более знающими, чем а. я. Все про ангела лепитали. Габлень! Я вас жду! Этот отрывистый голос заставил миссионеров вздрогнуть. Дагабер и сестры живо обернулись. Угрюм глухо заворчал.